Глава 9. Winfall. Битва за Хилтон. В самых смелых фантазиях мне никогда не приходило в голову, что однажды я куплю огромное казино-отель, которое в 1984 году начала строить в Атлантик-Сити Хилтон Хотелс Напротив, я с некоторым беспокойством следил за продвижением строительства – Мне не особенно нравилась перспектива еще одного серьезного конкурента, особенно при том, что отель на Бордво, которым я владел вместе с Харакс, не очень хорошо справлялся даже на фоне нынешних конкурентов. Что еще хуже, было вполне очевидно, что Хилтон, после нескольких лет потребовавшихся на принятие решения об Атлантик-Сити, бросит на этот участок все силы. Для меня Хилтон была трудной компанией. Она была основана в 1921 году Конрадом Хилтоном, который превратил ее в одну из крупнейших отельных сетей мира. Его сын Бэрон присоединился к компании в 1950-е годы и, конечно, со временем принял бразды правления. Здесь не было ничего общего с заслуженным правом. Это было право рождения. В 1966 году Конрад окончательно отошел от дел, и Берн стал президентом компании. Сделать компанию, которую создал и привел к огромному успеху твой отец собственным товарным знаком, нелегко. Некоторые сыновья выходят из игры и даже не пытаются конкурировать. Другие довольны возможностью управлять тем, что создали их отцы. Меньшее число сыновей ставят перед собой задачу превзойти отцов в их же игре, и это может оказаться самым трудным из всего, особенно если твоего отца зовут Конрад Хилтон. Первой серьезной задачей барона еще в 1958 году стало управление бизнесом кредитных карт карт Бланш, который они только что купили. Он запорол эту задачу, и за следующие шесть лет компания потеряла много миллионов. В 1966 году Хилтон выкинула белый флаг и продала этот бизнес Ситибэнк. В 1967 году Бэрон убедил отца продать международное подразделение Хилтон компании TWA в обмен на акции TWA из расчета примерно 90 долларов за акцию. Там была только одна проблема – ОПЕК. Цены на нефть почти немедленно после этого устремились вверх, что разорило авиакомпании. За полтора года акции TWA упали в половину, а к 1974 году до 5 долларов за штуку. После этого контроль над компанией взял Карл Айкон и сумел развернуть ее, поскольку акции стоили намного меньше, чем должны были стоить. Однако международные отели, которые Хилтон продала, делали отличный бизнес. За 1983 год они заработали примерно 70 миллионов долларов. Почти столько же, сколько заработала за тот же год Хилтон на всех своих американских отелях. Отчасти это произошло потому, что Хилтон, полагаясь на свою прошлую репутацию, потеряла значительный сегмент люксового рынка в пользу более агрессивных конкурентов, таких как Marriott и Hyatt. Некогда великое имя Хилтона перестало быть синонимом лучших отелей мира. Бэрон Хилтон действительно принял одно решение, которое оказалось успешным. Вошел в бизнес-казино. В 1972 тысяча девятьсот семьдесят втором году примерно за двенадцать миллионов долларов Хилтон купила два казино в Неваде — Лас Вегас Хилтон и Фламинго Хилтон. Эти казино стали набирать все больше процент общей прибыли Хилтон: тридцать процентов в 1976 тысяча девятьсот семьдесят шестом году, сорок процентов в 1981 тысяча девятьсот восемьдесят первом году и сорок пять процентов, или около семидесяти миллионов долларов, в 1985 тысяча девятьсот восемьдесят пятом году. Несмотря на этот успех, Бэрон Хилтон никак не мог принять решение по Атлантик-Сити. Хилтон приобрела участок в Марине примерно в то время, когда азартные игры были легализованы. Компания быстро начала двигаться вперед, но потом внезапно остановилась и затем снова продолжала работу, но уже в полсилы. К тому моменту, когда Хилтон все же приступала к строительству в 1984 году, большинство из их основных конкурентов в Неваде, включая Бейли, Сейзерс, Харакс, Сенс и Голден Нагет, уже подняли свои предприятия и работали в Атлантик-Сити, получая огромные прибыли. А про Хилтон я должен сказать вот что. Приняв наконец решение, компания всерьез взялась за дело. На участке в 8 акров, одном из самых больших в городе, Хилтон намечало очень масштабное строительство. Огромная величественная входная группа, потолки высотой в 30 футов, гараж на 3000 мест. В своем годовом отчете Хилтон описывала этот проект как самая крупная инициатива в нашей истории. Это казино в 60 тысяч квадратных футов и отель с 15 комнатами над ним по размеру были сравнимы с Харакс в трамп который в то время был одним из самых больших в городе. Разница была в том, что общий план Хилтон включал экспансию во второй фазе до примерно 100 тысяч футов в казино и более 2000 гостевых комнат. Желая начать возмещение расходов как можно раньше, Хилтон начала строительство одновременно с подачей документов на игорную лицензию. Как я объяснял, риск отказа от лицензии на середине строительства был причиной того, почему я прежде всего отправился за ней. Но все остальные делали это так, как Хилтон, и в данном случае я могу понять уверенность Хилтон в получении лицензии. Для начала у них уже была лицензия в Неваде. Кроме того, пока в Атлантик-Сити не шло практически никакого строительства, Хилтон готова была сделать огромную инвестицию в практически неразработанную часть города. И что самое важное, в бизнесе, едва ли знаменитым способностью привлечь выдающиеся компании, имя Хилтона было, пожалуй, самым громким из тех, что могли бы здесь прозвучать. Для Хилтон лицензионный процесс казался не более чем простой формальностью. Проблема в том, что люди из Хилтон оказались чересчур самодовольными и самоуверенными. Они решили, что, приходя в город, оказывают Атлантик-Сити услугу, в то время как лицензионные органы видели ситуацию противоположным образом. Бремя доказывания, что вы подходите для получения лицензии, полностью лежит на заявителе, кем бы он ни был. Хилтон решила, что лицензию ей выдать обязаны, и это было критически важной ошибкой. До меня дошли слухи о том, что у Хилтон проблемы. В начале 1985 года Атлантик-Сити очень политизированный город, и все, кто делает там бизнес, знают об этом. Пытаясь действовать по-умному, Хилтон наняла политически подкованного юриста. Со стороны это казалось очень предусмотрительным шагом. Однако, по мнению известных мне людей, знакомых со слушаниями по лицензированию Хилтон, это могло быть и неправильным. Вторая ошибка, которую совершила Хилтон, проигнорировала опыт предыдущих заявителей. Например, три года назад в лицензии отказали «Плейбой». Причиной стали, по крайней мере отчасти, ее прошлые ассоциации с юристом Сидни Коршак, предположительно имевшим связи с организованной преступностью. Он также в течение 10 лет за вознаграждение в пятьдесят тысяч долларов в год сотрудничал с Хилтон, помогая разрешать трудовые разногласия. Понятия не имею «плохой человек», «коршак» или «хороший», но единственное, что тут важно, понравится участникам комиссии. Они очень четко дали понять, что Коршак им не понравился. Вместо того, чтобы смиренно поправить галстук, Хилтон продержала Коршака на службе вплоть до того момента, когда в середине 1984 года отделение по контролю над азартными играми выдвинуло против него конкретное возражение. Буквально на следующий день Хилтон уволила Коршака. Позднее Берн признал перед комиссией, что предпринял это действие только потому, что «мы знаем, как сильно вы, ребята, переживаете по этому поводу». Это было худшее, что он мог сказать. Как выразился потом один из членов комиссии, голосовавших против Хилтон, «очевидно, корпорация приняла эту веру лишь тогда, когда уперлась в жемчужные врата лицензирования». Уже не помогло последующее свидетельствование Беррона, что Коршак никогда не занимался тем, что способствовал примирению сторон, чтобы предотвратить забастовки определенных профсоюзов в отелях Хилтон. Спустя несколько недель после этих показаний Коршак написал Беррону письмо, которое опубликовал и в прессе. В нем детально описывалась работа, которую он выполнял для Хилтон в Лас-Вегасе. Оно также включало копии писем, отправленных Берроном Коршаку, где тот благодарил его за работу. Конец письма Коршака был сокрушительным. «Вы нанесли мне непоправимый урон», — писал он Беррону. «Пока я жив, я не забуду этого». «В какой момент я стал сомнительной личностью?» «Предполагаю тогда, когда у вас начались трудности с лицензией в Атлантик-Сити». Возможно, Хилтон пережила бы все это, если бы Бэрон воспринял слушание по лицензированию всерьез. Вместо этого он практически игнорировал их. Одним из немногих случаев, когда он счел приемлемым показаться в Нью-Джерси, были его собственные показания перед комиссией по контролю казино. Его главные корпоративные директора также отсутствовали на большинстве заседаний. 14 февраля 1985 года я был у себя в кабинете, когда мне позвонил Эл Глазгоу, опубликовавший письмо об игровой индустрии, названное «Действие Атлантик Сити». Эл – это настоящий Дэймон Раньон по характеру. Он живет и дышит игорным бизнесом. Он больше всех в городе знает о том, кто что и для кого делает. «Вы слышали о Хилтон?» – спросил Л. Я сказал «Нет, а что?» А он ответил, им только что отказали в лицензии. Сначала я подумал, что он шутит. Одобрение требует согласия четырех членов комиссии. Хилтон выиграла большинством, но, как и в случае с Хью Хефнером, здесь счет был три-два в пользу отказа. В любом случае, как сказал Эл, он подозревал вероятность того, что Хилтон захочет продать проект, вместо того, чтобы инициировать повторное слушание. Отель «Хилтон» должен был распахнуть свои двери менее чем через 12 недель. Уже были взяты на работу больше тысячи сотрудников, и к этому числу добавлялось еще по сотне человек в день. К дню открытия должно было быть примерно 4000 человек. С таким расходом на работников и без поступающих доходов вы на пути к катастрофе, какой бы большой ни была компания. По меньшей мере, Хилтон, находясь под серьезнейшим давлением времени, должна была подать апелляцию, которую успеет рассмотреть комиссия. Я предполагал, что вложив уже более 300 миллионов, она сделает что угодно, лишь бы попытаться получить лицензию. Поговорив с Глазгоу и еще несколькими людьми в Атлантик-Сити, я решил позвонить Бэрону Хилтону в Калифорнию. Помимо прочего, это, безусловно, был и звонок сочувствия. Вы не можете не испытывать сочувствия к человеку в такой ситуации. «Привет, Бэрон, как поживаешь?» — спросил я. Неудивительно, что Бэрон ответил «неважно, совсем неважно». «Могу представить», — продолжил я, — «то, что с тобой произошло ужасно». «Должен тебе сказать, Дональд», — сказал он, — «что я этого не ожидал. Это полностью застало меня врасплох». Я сказал ему, что отказ всех застал врасплох, и разговор продолжался в таком же духе. Прежде чем повесить трубку, я перешел к деловой части звонка. «Послушай, Бэрон», — сказал я, — «я понятия не имею, что ты собираешься делать с этим предприятием, но если по какой-то причине ты думаешь о продаже, я буду заинтересован в покупке, если сойдемся в цене». Бэрон сказал, что будет иметь это в виду, и поблагодарил меня за звонок. Я думаю, что он действительно был признателен. Я также понимал, что произойдет это в крайнем случае. Хилтон уже планировала подавать документы на повторное слушание, и я верил, что комиссия все же пересмотрит свое решение. В начале марта мне позвонил мой друг Бенджамин Ламберт, управляющий из Дил Риэлти. Я впервые встретил Ламберта 10 лет назад, когда только начинал искать партнера по гостиничной сети для сделки с Комадор Хотел. Он предложил мне кое-что, и за прошедшие годы мы с Беном совместно работали над несколькими сделками. Мы переживали разногласия, но в целом все же были друзьями. Так произошло, что Бен был членом совета директоров «Хилтон» те несколько недель, прошедших с момента отказа Хилтон в лицензии, мы несколько раз обсуждали ситуацию. Бен считал, что Хилтон следует всерьез подумать о продаже. На сей раз Бен звонил мне, чтобы пригласить на вечеринку, которую он организовывал для членов Совета директоров Хилтон в своем доме перед их ежегодной встречей на этой неделе в Нью-Йорке. Как он выразился, это был бы подходящий момент для вас с Бэроном встретиться и обсудить текущие события. Как оказалось, мнения в совете по поводу того, как поступить в связи с ситуацией в Атлантик-Сити, сильно разнились. Комиссия по контролю казино только что согласилась провести повторное слушание по обращению Хилтон за лицензией. Тем не менее, несколько членов совета, включая Бена, считали, что разумнее было бы продать предприятие немедленно, если найдется подходящий покупатель. Их аргумент состоял в том, что если комиссия не пересмотрит свое решение и не выдаст лицензию, последствия для компании могут быть по-настоящему катастрофичными. К тому времени, вот уже пару месяцев, она содержала несколько тысяч сотрудников. Что еще хуже, продавая отель под давлением, компания могла получить за него плохую цену. Я пошел на вечеринку, и Бен представил меня Беррону, которого я никогда не встречал лично. В какой-то момент мы пошли в сад поговорить наедине. Разговор снова не был конкретным. В основном Беррон выражал свое разочарование по поводу Атлантик-Сити, а я сочувственно слушал. По природе Беррон осторожный и закрытый человек Он не тот человек, что принимает импульсивные решения Так что я был очень сдержанным Мы сразу хорошо поладили И после я услышал от Бена, что Беррон почувствовал себя со мной очень комфортно Бывают моменты, когда нужно быть агрессивным Но есть также и времена, когда лучшая стратегия – отступить Очень скоро после этого Стив Уинн из Golden Nugget решил предпринять полномасштабное наступление на Хилтон, пытаясь получить контроль над компанией. Возможно, это было лучшее, что могло со мной случиться. Если бы не Уинн, я всерьез сомневаюсь, что Бэрон Хилтон когда-нибудь заключил сделку по отелю-казино в Атлантик-Сити со мной или кем-то еще». 14 апреля Уин написал Беррону письмо, предлагая купить пакет акций, составляющий 27% всей компании Hilton, по 72 доллара за акцию. В то время на бирже они торговались примерно по 67 долларов. Уин также сказал, что был готов, если будет принято его первое предложение, заплатить те же 72 доллара за акцию за весь оставшийся пакет Хилтон. Ирония в том, что Уинн вообще мог бы не предпринять попытки заполучить компанию, если бы не Конрад Хилтон. Когда в 1979 году Конрад умер, он здорово подставил Беррона. Нет более приятного способа сказать это. Предполагали, что Конрад передаст свой близкий к контрольному пакет акций компании Беррону или, по крайней мере, распределит его между членами семьи. Вместо этого Конрад Хилтон использовал свое завещание, чтобы лишить своих детей и внуков право наследование. На момент смерти Конрада его акции в Хилтон стоили примерно 500 миллионов долларов. Но Конрад был твердо уверен, что унаследованное богатство уничтожает мораль, характер и мотивацию. «Я вынужден согласиться, что часто именно так и происходит». Мне кажется разумным поместить деньги для своих детей в трастовый фонд, чтобы они не наследовали миллионы долларов в 21 год. Но Конрад довел свою позицию до крайности. Он оставил Беррону небольшую часть акций, а каждому из своих внуков ничтожные 10 тысяч долларов. Почти все свое состояние, а именно 27-процентный пакет акций Hilton Corporation, он оставил Конрад Хилтон Foundation. По его указанию, большая доля доходов от акций должна была использоваться для поддержки благотворительной деятельности католических монахинь в Калифорнии. Результат был таким, что Беррон оказался просто еще одним менеджером высокого уровня, которому не хватало власти главного акционера. Даже с опционом на акции, который он в качестве генерального директора реализовывал в течение 10 лет, к 1985 году Беррон владел ничтожной долей компании. Беррон решил начать судебный процесс за получение контроля над акциями этой благотворительной организации. Его шансы на победу в деле, которая тянулась годами, были неопределёнными. Отчасти потому, что противники у него были такие, которых вы не очень хотите видеть на своем процессе Монахини и священники католической церкви В завещании Конрада уточнялось, что если по какой-то причине благотворительный фонд не сможет принять его посмертный дар в виде акций барон имеет право выкупить их по рыночной цене 1979 года Федеральный закон запрещает благотворительным фондам и их аффилиатам владеть более чем 20% публичных компаний. Поэтому Бэрон мог законно требовать права выкупить для себя 7% акций фонда, которыми тот владел свыше разрешенных 20%. Но Бэрон пытался уйти в своих требованиях намного дальше. Сначала он пытался доказывать, что по византийскому праву он может купить все акции фонда. Более того, что купить он их может по ценам 1979 года по 24,5 доллара, в то время как на бирже акция стоила 72 доллара, то есть заплатить 170 миллионов долларов при цене на акции в 500 миллионов. Это называется «отличная сделка». Также это можно назвать попыткой переписать завещание твоего отца. Я сильно подозреваю, что Беррон знал, что его шансы на победу под большим вопросом. К тому же, если он не мог получить контроль над акциями, то оказывался в гораздо более слабой позиции для отражения атак Стива Уйна или любых других попыток недружественного поглощения». И, наконец, при том, что Берон так долго держался за свою недвижимость в Атлантик-Сити, так и не получив лицензии, он становился очень уязвим для исков уже со стороны акционеров. У меня нет сомнений в том, как вел бы себя я, оказавшись на месте Берона Хилтона. Я бы сопротивлялся Стиву Уину и любому враждебному поглощению, а также сражался бы за лицензию на повторных слушаниях. Я не говорю, что победил бы, но если бы шел к дну, то при этом барахтался бы и кричал. Я закрыл бы гостиницу, и пусть гниет. Это было бы только мое дело. Я борюсь, когда чувствую, что дело плохо, даже если это дорого, сложно и очень рискованно. Но тогда я не управлял публичной компанией, так что не должен был постоянно беспокоиться об Уолл-стрит, акционерах и следующем квартальном отчете о доходах. Единственный человек, которому я должен был нравиться, я сам. Думаю, что Беррон в конце концов просто решил, что не готов сражаться на двух фронтах одновременно, из-за лицензирования и за контроль над компанией. И между этими двумя позициями контроль над компанией очевидно выигрывал. Стив Уин помог мне в двух отношениях. Продолжая преследовать цель поглощения, он заставил Беррона защищаться и помешал сосредоточиться на повторных слушаниях по лицензированию. В то же время агрессивный стиль Уина задел Беррона, что сделало более вероятным, что Берон повернется ко мне, как к Белому Рыцарю. Я не привык к этой роли, но Уин играл мне на руку. Уин вырос в игорном зале своего отца, был сыном компульсивного игрока. Позднее он завел правильных друзей в Лас-Вегасе, сумел купить небольшую долю в Golden Nugget Hotel и постепенно получил его весь. Лас-Вегас, Атлантик-Сити и игорный бизнес были всей его жизнью. У него хороший актерский дар, он красиво говорит, у него безупречный маникюр, Он неизменно умопомрачительно одет в костюмы по две тысячи долларов и шелковые рубахи по двести. Проблема вына в том, что он слишком старается прекрасно выглядеть, и из-за этого многим людям кажется отнюдь непривлекательным. Бэрон Хилтон был одним из таких людей. Трудно представить двух людей с более разными стилями. Бэрон — член того, что я называю клубом спермы удачи. Он родился богатым и воспитывался, чтобы стать аристократом. Он никогда и никому ничего не должен был доказывать. Бэрон пытается произвести впечатление своим стилем, своей одеждой или чем-то еще. И если Стив Уинн слишком старался, то можно сказать, что Бэрон Хилтон старался недостаточно». Наверное, Стив никогда бы не признал этого, но я убежден, что с самого начала большого наступления на Хилтон он думал, что находится в беспроигрышной ситуации. Я считаю, он решил, что в конце концов купит отель Хилтонов в Атлантик-Сити и вполне вероятно по очень привлекательной цене. Многие полагали, что Стиву нужен именно отель. В этом даже была какая-то логика. Находясь с любой стороны под угрозой, заключив сделку со Стивом, Бэрон мог убить двух птиц одним камнем. Он мог сказать «Смотри, я продам тебе мой отель, если ты согласишься отказаться от попыток получить контроль над моей компанией». Но Стив Уин недооценил силу неприязни, какую питал к нему Бэрон. «Именно тогда появился я». Через день после того, как Уин предпринял попытку захвата, Беррон уже намного серьезнее относился к возможности переговоров со мной. Мое первое предложение Хилтон составляло 250 миллионов долларов. Какой бы большой ни казалась эта цифра, я знал, что Беррон за нее не продаст. При первой встрече он сказал мне, что инвестировал в проект 320 миллионов. Продажа по любой другой цене выглядела для него как ужасная перспектива Но сообщить акционерам, что он потерпел убыток, это даже не обсуждалось Через пару дней я поднял цену до 320 миллионов В этих переговорах не было ни времени быть милым, ни места быть жестким Или я поднимал цену, или уходил В то время 320 миллионов или даже 250 миллионов были намного большей ставкой, что я делал когда-либо в своей жизни. Всего годом раньше я закончил строительство объекта на Бордуок менее чем за 220 миллионов. И в этом случае компания Holiday финансировала все строительство и гарантировала меня от операционных потерь. На этот раз риск полностью лежал на мне. «Только решив вложить 320 миллионов, я позвонил Джону Торреллу, хорошему другу и президенту мануфактуры Рзгановер Траст». «Мы уже неоднократно вместе занимались бизнесом, и на этот раз наш разговор был удивительно коротким». «Джон», — сказал я, — «я звоню, потому что у меня есть невероятная возможность купить потрясающий объект в Атлантик-Сити за 320 миллионов долларов». «Я хотел бы, чтобы ты одолжил мне денег, и понадобятся они мне через неделю». Джон задал мне пару вопросов и через две минуты сказал «Договорились». «Так просто. Это показывает вам силу доверия. Взамен я сделал то, чего никогда не делал прежде. Дал личные гарантии на этот заём. «Эта сделка строилась полностью на моей интуиции». Я сделал заявку, не поговорив ни с кем в отеле. Несколько моих людей взглянули на него. Мне удалось многое узнать у подрядчиков, которые занимались его строительством. Мне казалось неуместным лично появляться в Хилтон в разгар всей этой суматохи. Если бы я пересказал всю эту историю отцу, он точно сказал бы, что я спятил». Помню, как в детстве сопровождал отца в здание, которое он собирался купить в Бруклине. Мы говорили о цене в сто или, может быть, двести тысяч долларов, но наши проверки вовсе не были обычным проходным мероприятием. Мы проводили в помещении часы, проверяя каждый холодильник и раковину, рассматривая бойлеры, крышу и подъезды. И отец был бы не одинок в своем ужасе. В последнее время мнения о моих сделках расходились кардинально. В данном случае против были почти все, с кем я разговаривал. «У меня было достаточно проблем с Holiday Inn на Boardwalk, говорили они. «У меня не было менеджерской команды на этот новый огромный объект, который должен был открыться через два месяца. Я должен был взять на себя лично огромный финансовый риск». У меня было только словесное обещание от Мэнни Хенни и не было до конца ясно, какие условия могли добавиться при составлении документов, и не появится ли колебания насчет сделки в принципе. Также серьезное сомнение вызывал тот факт, выдержит ли рынок еще один крупный объект, особенно такой, что должен будет обслуживать огромный долг по все еще высоким ставкам. Почему, говорили мне все, я вообще затеял эту сделку? По одной единственной причине. Я верил, что при правильном управлении у нее есть потенциал приносить много денег. Договорившись о цене, мы должны были согласовать еще тысячу более мелких пунктов, прежде чем сможем подписать формальное соглашение о купле-продаже. 14 апреля 1985 года мы собрались в офисе Джерри Шрегера на Парк Авеню 101 с юристами с обеих сторон, чтобы заключить сделку. Часто самой простой частью сделки выступает цена. И все прочие пункты, в данном случае гарантии о завершении строительства, ответственность за недочеты, размер депозита, распределение расходов в период между подписанием и закрытием, продолжают создавать проблемы и вовсе убивают сделку. Хилтон с самого начала заняла довольно жесткую позицию. Изначально компания хотела продать отель как есть, чтобы после подписания контракта можно было уйти из Атлантик-Сити без каких-либо обязательств. Беррон к тому моменту уже дрожал от ненависти к Нью-Джерси и Атлантик-Сити в особенности. Чем быстрее он мог оставить свой кошмар позади, тем счастливее стал бы. Для меня трудность состояла в том, что если бы я не выиграл каких-то гарантий по завершении строительства, то рисковал рухнуть позднее. Например, серьезный дефект обнаружился бы в сантехнических системах или системе воздушного кондиционирования, и мне пришлось бы все это исправлять. В здании такого размера серьезный ремонт легко мог вылиться в несколько миллионов долларов. В начале переговоров мы, кажется, одерживали победу по тем пунктам, которые были важны для нас. Но потом, когда была пройдена половина пути, человек, ответственный за переговоры со стороны Хилтон, получил звонок от Беррона Хилтона, который уже вернулся в Сан-Франциско. Когда Грег Дилан вернулся к столу, весь тон переговоров вдруг изменился». Не могу сказать наверняка, но очень подозреваю, что Бэрон просто захотел выйти из сделки. По всей вероятности, потому что в последний момент получил более привлекательное по деньгам предложение. Возможно даже, что предложение пришло от Стива Уина и Голден Нагет. В любом случае, Дилан и юристы Хилтон вдруг начали поднимать такие вопросы по сделке, по которым мы уже договорились. Я присутствовал на многих переговорах и сразу почувствовал, что, увы, они поднимают эти пункты в надежде сорвать сделку. Так, если бы мы не смогли договориться об условиях окончания строительства, то они ушли бы с переговоров, не подав в виду, что сбежали со сделки, поскольку им предложили лучшую цену. Постепенно мы будто бы оказались в тупике. Грег Дилан предложил. «Так мы никуда не придем. Давайте оставим это, вернемся завтра и продолжим». В этой ситуации предложение казалось вполне осмысленным. Было ранее утро субботы. Мы были в офисе уже почти 48 часов. Все были без сил и почти без сознания. Но мое опасение состояло в том, что если мы отложим переговоры на целый день, сделка так никогда и не состоится». В качестве компромисса я предложил взять перерыв на несколько часов и снова собраться около часа дня. Люди из Хилтон согласились, и мы разошлись. В этот момент мои юристы сделали еще одну попытку убедить меня позволить сделке почить с миром. Джерри Шрегера особенно волновало финансирование. Даже сейчас у нас не было формального подписанного письма с обязательствами от Manufacturers Ganover. Хотя для меня словесное обязательство Джона Тарелла значило столько же, сколько любое подписанное. Проблема с Джерри состояла в том, что даже если обязательство было твердым, гарантии, которые я должен был дать, затруднили бы для меня одалживание денег для других крупных сделок. Ситуация была очень странной. Сидя в офисе Джерри, я не был уверен, кто больше хочет разорвать сделку – Мои адвокаты или адвокаты Хилтон? На следующий раунд переговоров команда Хилтон опоздала больше, чем на два часа, что только утвердило меня в моих подозрениях. Когда они наконец появились, около 15.30, я уже был убежден, что все-таки нужно заставить их заключить эту сделку, пристыдить и вынудить. Я встал и начал увещевать их. Как могли они жать мою руку и потом отступать от своих обещаний? Как могли они три дня вести переговоры, а потом просто встать и уйти? Как могли они заставить меня потратить сотни тысяч долларов на юристов и не довести дело до конца? Это было неблагородно, сказал я. Это было аморально, неправильно и нечестно. Мой тон был скорее тоном человека обиженного, чем злого или возмущенного. Я могу быть крикуном, когда это надо, но в данном случае я чувствовал, что крик их быстрее отпугнет. Большая часть сделки уже была согласована, и в данных обстоятельствах, если только я не дал бы им для этого хороший повод, было психологически трудно отступить. Возможно, конечно, и то, что все это жесткое поведение Хилтон было просто позой способом убедиться, что компания закрывает сделку с как можно меньшим количеством условных обязательств. В конце концов, мы достигли компромисса. Хилтон сделает все, что сможет, чтобы подготовить отель к открытию, и она согласна с определенным списком незаконченных работ. Также она согласна позволить мне удержать 5 миллионов долларов из стоимости приобретения, если объект не будет сделан полностью и по первому классу, как установлено определенными пунктами контракта. «Я исходил из того, что конструкция сделана правильно». Если бы это оказалось не так и выяснилось, что я ошибался, то раскрытые мной недочеты стоили бы еще в пределах 30 миллионов долларов. Хилтон по-прежнему считалась бы ответственной за это. В 21.00.27 апреля 1985 года мы пожали руки и подписали формальный контракт. Я разместил невозвратный депозит в 20 миллионов долларов а закрытие сделки наметили через 60 дней. 1 мая я впервые посетил объект, который только что приобрел за 320 миллионов долларов. Как только я вошел, то понял, что это было хорошее решение. Надо было сделать еще много работы, но выглядело здание впечатляюще. Я немедленно стал активно подгонять всех своих сотрудников. «За шесть недель нам удалось завершить то, на что у других казино уходит до года и больше. Мы получили наш временный акт приемки и ввода здания в эксплуатацию, закончили бумажную работу по лицензированию, наняли больше полутора тысяч сотрудников сверх тех, что уже были приняты Хилтон, и подготовили отели-казино к открытию. Мы также договорились о названии Trumps Castle. Моим первым вариантом было «Трамп Пелос». Однако Сейзерс Пелос выпустил судебный запрет на том основании, что владеет эксклюзивным правом на слово «пелос». Я решил, что биться здесь не стоит. Нам нужно было запускать рекламную и маркетинговую кампании. И последнее, что я хотел, чтобы меня заставили поменять название после того, как я уже потратил миллионы долларов на рекламу имени «Трамп Пелос». Забавно, что как только я заявил о намерении назвать объект «Трампс Кассел», компания Holiday Inn обратилась в суд, чтобы запретить мне вообще использовать имя «Трамп» для казино. Однако в течение нескольких недель это заявление было отклонено. Еще до того, как мы открыли Трампс Касл, я начал обсуждение с несколькими банками о возможности выпуска облигаций для замещения ими финансирования от Манифакчерс Ганновер. Я хотел вывести себя из-под удара, даже если ради этого пришлось бы заплатить более высокий процент. Главная проблема с выпуском облигаций заключалась в том, что у «Трампс Кассел» еще не было показателей результативности, по которым кто-то мог рассчитать, какой долг может себе позволить обслуживать компания. Также у нашей «Трамп Организейшн» вообще не было опыта управления казино, чем мы должны были теперь заняться. Коротко говоря, со стороны любого, кто купил бы облигации «Трампс Кассел», это был бы жест доверия. Они были ставкой на то, что мы с самого начала сделаем предприятие суперуспешным. Это был единственный вариант, при котором мы смогли бы обслуживать долг уровня 40 миллионов долларов в год. Чтобы поместить это в контекст, скажем, что в городе было несколько казино, которые могли приблизиться к такому уровню обслуживания долга. Отчасти, к моему удивлению, несколько инвестиционных банков вступили в борьбу за право работы с моим предложением. В обмен на процент от сделки они были готовы гарантированно найти покупателей на облигации, проданные по установленным ценам. Среди претендентов был и Дрексель Бернхем, изобретший высокодоходное, высокорискованное финансирование. Однако Бэр Стернс, с которым я уже неоднократно делал бизнес, предложил поднять 300 миллионов долларов или почти 95% всей нужной мне суммы. Алан Гринберг, председатель, и Пол Халлингби, управляющий партнер, были готовы сделать на меня хорошую ставку, и мне это нравилось». Чтобы привлечь покупателей на подобные спекулятивные предложения, обычно надо дать приманку в качестве высокой доходности. Облигации, подготовленные Bear Stearns, давали практически такую же доходность, как и другие казино, предлагавшие собственное финансирование, но у тех казино была история успеха и гораздо более серьезные гарантии покупателям. Bear Stearns проделал отличную работу. Я получил хорошую сделку, но хорошая она была и для покупателей. Каждый, кто покупал облигации, получал исключительно хороший возврат на вложение, и сейчас облигации продаются дороже. Одной вещью, которую я прежде всего хотел избежать, было повторение тех же проблем, что были у нас при начале работы с объектом на Бордвокк. Вместо того, чтобы нанимать стороннего генерального управляющего, я решил назначить на эту роль свою жену Ивану. Я достаточно долго изучал Атлантик-Сити, чтобы понять, что когда речь заходит об управлении казино, хорошие менеджерские навыки настолько же важны, как конкретный опыт в игорном бизнесе. Она доказала, что я был прав. Закрыв 15 июня сделку с Хилтон, мы сумели воспользоваться высоким летним сезоном. Открытие Трамс прошло на следующий день как по нотам. Люди заполнили казино, и мы получили отличную выручку, намного превысившую наши ожидания. В первый день мы заработали общую и горную прибыль в 728 тысяч долларов. За период чуть менее половины 1985 года мы получили прибыль более 131 миллиона долларов. Это было лучше, чем у всех наших трех конкурентов, и намного лучше того, что в тот же период делал объект на Бордуок под управлением Харахс. В первые месяцы возникла одна трудность в осуществлении пункта договора с Хилтон о сдаче отеля в первоклассном состоянии. По контракту 5 миллионов от цены покупки было придержано в счет завершения всех работ. Однако со временем мы столкнулись с достаточным количеством серьезных проблем, в том числе с охлаждающей башней, канализационной системой, компьютерной системой и пожарной сигнализацией. В течение шести месяцев, что мы работали, представители мои и Хилтон спокойно обсуждали, за какие именно недоработки ответственен Хилтон, а за какие нет. Моим людям казалось, что некачественно выполненных работ гораздо больше, чем на пять миллионов. Однако я был настроен решить проблемы дружески. Мне нравился Бэрон Хилтон». Мне было жаль, что в Атлантик-Сити у него все так вышло, и в течение нескольких месяцев я первый защищал его в любых обсуждениях. В результате, когда аргументы о том, кто кому должен денег, казалось, ни к чему не приведут, я решил позвонить Бэрону. Это был январь 1986 года. Я связался с ним по телефону и сказал, что поскольку нам не удается уладить спорные вопросы, может быть, следует сесть и вместе выработать разумное решение. Кажется, Бэрон обрадовался моему звонку. Он сказал, что будет в Нью-Йорке в следующий понедельник или вторник и позвонит мне договориться о дате. «Вместо этого, придя в офис в понедельник утром, я был огорошен судебной претензией от Хилтон, требующей немедленной выплаты пяти миллионов долларов по контракту, разрешавшему нам задержать выплату. Я не мог в это поверить. Первым делом я снова позвонил Беррону и сказал, «Я этого не понимаю». «Мне только что вручили судебную претензию, хотя ты сказал мне, что мы сядем, поговорим и вместе все проработаем на этой неделе». Бэрон полностью отказался отвечать. «Я ничего не знаю о суде», — сказал он. «Он предложил мне позвонить Грегу Дилану, исполнительному вице-президенту Хилтон. Невероятно, но Дилан занял ту же позицию. Он ничего не знает о судебном преследовании». Я ни на минуту не поверил, что ни берн Хилтон, ни его главный заместитель ничего не знали о серьезном процессе, затеянном их компанией. Я признаю, что судебные разбирательства иногда неизбежны и воспринимаю их как часть бизнес-реальности. Но когда человек говорит, что собирается встретиться и поговорить со мной, я ожидаю, что он выполнит свои обязательства. Если мы по-прежнему не сможем решить проблему, то это уже другой разговор. С того дня я перестал защищать Беррона Хилтона перед кем-либо. Я также немедленно дал указание своим юристам подать встречную жалобу. 2 апреля 1986 года мы сделали именно это, перечислив 94 отдельных недостатков касл, а также приведя сумму, в которую мы оцениваем ремонт. Цифра значительно превышала 5 миллионов, которые нам разрешалось удержать. Оба эти суда еще тянутся, и я надеюсь, что в результате мы одержим победу. Но кроме этой одной грустной ноты, история Трампс-Кассел была практически во всем позитивной. И в этом большая заслуга Иваны. Она не упускала ни одной детали. Она систематично брала на работу на все уровни лучших людей в Атлантик Сити, от крупье и администраторов до высшего руководства. Она курировала оформление общественных пространств отеля, которые и теперь выглядят очень зрелищно. Здание всегда безупречно чистое, поскольку она весьма педантична в этих вопросах. И хорошее управление оправдывает себя. В 1986 году мы получили прибыль в 226 миллионов долларов рекорд для первого года работы мы планируем выручку в 310 миллионов и прибыль превышающую 70 миллионов долларов доверяйте своим инстинктам игра стоит свеч